Глава 11. На фронтах. Запад. Навивает воспоминания. Выйдя к Рогнару на балкон, с которого открывался отличный вид на громадный город, произнесла Ньяка. "О чём ты?" удивился Ас. "Именно отсюда, из сердца страны Ветра, когда-то и началось моё путешествие к секте Восходящей Звезды, которое привело нас к скитающемуся острову. К слову, кайзер, точнее, шестой, тоже отсюда отплыл. — А, понятно. Я, конечно, не здесь сел на тот корабль, но понимаю, о чем ты. Уже ведь почти год прошел, как мы познакомились. — Ага, только год прошел для кайзера, а для нас уже больше сотни. — усмехнулась Дарганка. — И то верно. Расмеявшись, поддержал её Рогнар. Некоторое время парочка небесных монархов продолжала безмятежно наблюдать за городом, что ныне был буквально переполнен истинными мастерами. В их взглядах читалась не поддельная тревога, а в воздухе витал смрад страха и отчаяния. Город? Нет, целый остров окутала крайне гнетущая атмосфера. Почти никто не верил в то, что Авлэйм сможет выстоять под натиском сразу двух синдикатов. Лишь духовные контракты и системные клятвы останавливали многих слабых духом бойцов от дезертирства. Но несмотря на всё это, Рогнар и Ньяк всё равно находились в приподнятом настроении. Они выложились на максимум в подготовке к войне и ничуть не сомневались в своём успехе. Впрочем, были и негативные моменты. Например, войска Авлэйма значительно уступали в численности объединённой армии двух синдикатов, а потому оборона сотен мелких пограничных островков была попросту невозможна для их небольших сил. Слишком много водных путей пролегало между ними, чтобы контролировать их все. Вот почему Генштаб в итоге решил установить линию обороны чуть дальше от границы, выстроив её вдоль 27 крупнейших западных островов. Муссон Главный остров страны Ветра также был одним из них. Он же являлся первым ключевым узлом великого западного рубежа. Так называли поистине колоссальный массив, что покрывал все эти 27 островов и должен был стать главной преградой на пути врага. Естественно, его разработала лично Нияка, что при поддержке клонов Кая, тоже гениев в данной области, потратила на это более года в Пуве. Сутки в реальном мире. Великий западный рубеж объединял десятки крупных городов и сотни крепостей, превращая их в единый оборонительный и в то же время наступательный комплекс. Благодаря массиву между всеми этими точками поддерживалась непрерывная пространственная связь, позволяющая не только быстро отправлять информацию, воинов и ресурсы, но ещё и обмениваться энергией. Таким образом, каждый узел Великого Западного рубежа не ограничивался собственным запасом лазурных кристаллов и в случае необходимости мог получать подпитку от всех остальных узлов. Подобное распределение энергии многократно усиливало каждый оборонительный пункт. Но главным свойством этого массива всё же была его способность генерировать особые пространственные помехи. блокирующие врагам возможность с помощью телепортации прорваться вглубь региона и тем самым обойти линию обороны. А даже если те попытались бы проплыть мимо и сумели защититься от обстрелов, то Великий Западный рубеж мог породить в любой своей точке катастрофически сильную пространственную бурю, защититься от которой было невозможно даже с помощью божественных артефактов ниже небесного ранга. Правда, требовалось для этой атаки Просто немыслимое количество ресурсов, а выполнимой она становилась только в особых местах, что делало её оружием крайнего случая. В постройке же этого чуда, способного остановить целую армаду, дни и ночи участвовали тысячи истинных мастеров и сотни тысяч смертных. Если бы не тотальная диктатура силы, что царила в Айкумене, то быстро привлечь и эффективно управлять столькими разомными Авлеймскому альянсу ни за что не удалось бы. Господин Рагнар, госпожа Ньяконолавиус, вышел к ним один из подчиненных. Они уже здесь. 53 громадных военных корабля стремительно приближались к западным границам Авлейма. Третий флот синдиката Хан-Нам, насчитывающий порядка 80 тысяч обычных элементалистов, а также 3 тысячи боеспособных мастеров и сотню шестизвездных, готов был вот-вот начать вторжение. Руководил же этой армадой старый опытный небесный монарх в шаге от божественности, мастер семи малых звезд. Расположившись на носу флагманского корабля, верховный старейшина клана Хан-Нам и по совместительству правая рука самого патриарха с предвкушением наблюдал за стремительно приближающимися клочками суши. «Этот день обязательно войдет в историю!» Расплылся он в улыбке. Мастер Фелган приблизился к старику Шестизвёздный небесный монарх, один из руководителей синдиката. Готов предварительный доклад разведки. Давай по существу, не оборачиваясь кивнул командующий. Более сотни пограничных островов Авлейм опусты. Противник эвакуировал оттуда всё население, забрав с собой или разрушив всю важную инфраструктуру. Они отступили немного вглубь региона, сформировав линию обороны вдоль крупнейших западных островов. Теперь нам будет сложнее прорваться, так как количество водных путей в той области значительно меньше, и их проще контролировать. Также есть сведения о существовании некоего масштабного массива, охватывающего всю линию обороны. Начал небесный монарх свой доклад. "Неплохо подготовились", прокомментировал Филган. Правда, это им никак не поможет. В конце концов, мы уже давно обо всём этом знали, включая количество и местоположение их войск. Усмехнувшись, мысли на добавил небесный монарх. У них нет шансов. Вскоре флот вошёл в воды Авлейма, где разделился на три части. Верховный старейшина решил ударить сразу по нескольким точкам. Таким образом, он не только основательно разорвет связь вражеского оборонительного массива, но еще и получит доступ к местам, в которых открываются наиболее удобные маршруты вглубь региона. Поначалу путь сквозь брошенные территории был относительно легким. Несмотря на встречающиеся временами подводные мины, корабли синдиката Хан-Нам даже не замедлились. Большинство артефактов заранее обнаруживалось их сенсорами и уничтожалось, А те, которым всё-таки удавалось остаться незамеченными, максимум могли оставить небольшую трещину на защитных барьерах судов. Впрочем, уже на полпути вторженцев стали тревожить не только мины. Верховный старейшина уже думал возвращаться на капитанский мостик, как вдруг раздался страшный взрыв, а палубу корабля не слабо сотрясло. Мгновение спустя прозвучало ещё три подобных удара, лишивших сознания уйму слабых элементалистов. Кое мне повезло в этот момент находиться на палубе. Наконец всё стихло. Барьеры всех кораблей покрылись паутиной трещин, но всё-таки выдержали кошмарные атаки, способные убить или как минимум очень сильно потрепать большинство мастеров семи звёзд. Если бы не могущественные массивы, подпитываемые не только лазурными кристаллами, но и сотнями элементалистов, то от крейсеров остались бы лишь пылающие обломки. Нашли откуда "Мысли накрикнул злой Фелган, обратившись к адмиралу третьего флота. В процессе, мастер Фелган, переходим в режим повышенной защиты. Все внутрь!" тем временем закричал один из офицеров на палубе. "Приближается второй залп!" Новая атака не заставила себя ждать. К счастью, теперь на поддержку барьеров были направлены дополнительные элементалисты и резервные запасы энергии. Активированный особый массив объединил оборонительные комплексы судов, сформировав единый купол над ними. В итоге вместо кошмарных взрывов раздались лишь небольшие хлопки, а корабли даже слегка не качнуло. Наблюдательный пункт обнаружен. Приступаем к уничтожению, сообщил адмирал, и пушки трёх дальних крейсеров резко развернулись в нужную сторону. Мгновение, И без какого-либо звука несколько десятков огненных болидов стремительно улетают в даль, дабы ярко вспыхнуть где-то на горизонте. Наблюдательный пункт уничтожен, получил верховный старейшина отчёт. Сразу вслед за этим на единый купол обрушился третий вражеский залп. Столька выдержав его, корабли синдиката отключили ресурсоёмкий массив и резким пространственным скачком переместились на несколько километров в сторону. Идиоты, прошипел Филган, закатив глаза. Как можно было прозевать целый наблюдательный пункт? Чем там сенсоры занимаются? Если бы сверхдальняя артиллерия Влейма не была такой никчёмной, или у них её попросту было бы больше, то мы бы уже понесли первые потери. Естественно, корабли синдиката с самого начала шли под покровом невидимости и маскировали свои энергетические колебания особыми артефактами. Но так ли иначе, если ты не обладатель трофея, как Кай или Кайл, то в любом случае идеально скрыться в духовном плане никак не сможешь. Особенно если наблюдатель живой и достаточно сильный мастер, а не бездушный артефакт. Дальнейшее продвижение прошло без особых проблем. Конечно, их вновь пытались обстреливать, но больше вторженцы не допускали ошибок, заранее обнаруживая наблюдательные пункты противника и вовремя уходя из-под атак артиллерии. Так или иначе, но уже через полтора часа первая эскадра третьего флота синдиката Хан-Нам приблизилась к своей цели — острову Муссон. — Высаживаемся на берег в Эль-Карте, — приказал верховный старейшина. Это кратчайший путь к столице в центре острова. "Господин Сиво", обратился к военначальнику побледневший мужчина, получив доклад. Натужно сглотнув, он продолжил: "Защитные крепости на севере и северо-западе полностью уничтожены. Враг направляется прямо к городу". Присутствующие в командном пункте мастера в ужасе затихли. А глаза городского военначальника резко округлились. Так быстро? Не мог поверить Си-Воу. Они что, даже на несколько минут не смогли задержать их? Мужчина уже собирался дать ответ, как вдруг раздался мощнейший взрыв. Весь город слегка встряхнуло. Барьер в районе порта пробит. Враг начинает высадку десанта. Вывожу картинку. На мгновение спустя посреди командного пункта появилась крупная голограмма. Транслирующая событие прямо из порта. Вдали виднелись хищные силуэты вражеских крейсеров, от которых к берегу быстро направлялись полторы сотни небольших тёмных лодок, которые уже подверглись обстрелу как городской артиллерии, так и обычных воинов-одиночек. Тысячи атак обрушились на вражеский десант, однако в итоге так ничего и не достигли. Противник отправил вперёд своих сильнейших бойцов, мастеров шести пяти и четырёх звёзд возглавлял, которых лично Фелган, мастер семи малых звёзд. Как скоро затянется брешь в куполе? Нужно ещё как минимум 3 минуты, господин Сивоу, в панике отчитался помощник. Дерьмо, мысленно выкрикнул небесный монарх до хруста, сжав кулаки. Не успеем. А даже если бы успели, то они снова пробьют барьер. Сука! Вражеский десант тем временем преодолел уже больше половины пути, как вдруг его накрыла яркая огненная вспышка, молниеносно упавшая с небес. Голограмма затряслась и резко исчезла, а следом и сами воины ощутили мелкую дрожь под ногами. Что это было? Не выдержав гнетущей тишины, выкрикнул кто-то. Похоже на удар сталичного свердального артиллерийского массива. Секунда спустя, затихшие из-за сильных энергетических колебаний приборы вновь заработали. Подтверждено успешное попадание по врагу. Восстанавливаю наблюдение. Голограмма снова заработала, явив последствия катастрофической атаки. Точнее, именно на это и надеялись офицеры. Вот только их ожиданиям не суждено было сбыться. Восстановившаяся картинка продемонстрировала им целые и невредимые лодки синдиката «Хан-Нам», которые под прикрытием громадного голубого барьера, явно наполненного силой рунного тумана, уже приближались к уничтоженному порту. Далее последовали кадры высадки вражеских мастеров на берег. Десант все еще продолжали обстреливать городские артмассивы и расположившиеся в том районе элементалисты. Однако толку от этого никакого не было. Уже вскоре войны синдикаты вступили в прямое столкновение с защитниками Авлейма, легко уничтожая целые отряды. В конце концов, посредственные элементалисты, многие из которых вообще являлись фисатами начальной стадии, ничего не могли противопоставить элитным бойцам. В течение всего пары минут первая линия городской обороны оказалась полностью уничтожена. а вместе с ней были выведены из строя и блокирующие телепортацию артефакты. Сразу после этого началась полномасштабная высадка вражеских войск. Пространство гнулось и искажалось, а в районе уничтоженного порта с громкими хлопками появлялось все больше и больше мастеров. В конце концов, их численность быстро перевалила за 25 тысяч. Прежде чем наблюдательный пункт уничтожили – Офицеры успели увидеть, как вражеские войска устанавливают сотни высококлассных защитных и артиллерийских массивов. Си-Воу ощутил, как внутри него все холодеет. «Почему?» — заскрепил он зубами, не выдержав накала. Растерянные офицеры молча уставились на военачальника. «Почему, черт возьми, нет никакой помощи? Чем занимается командование?» Где подкрепление? Нас в городе всего 10 боеспособных мастеров и 3 сотни обычных элементалистов. Даже если они направили нам дополнительную энергию великого западного рубежа, её просто некому оперировать в массивах. Как мы с таким количеством воинов должны удержать город? Они там совсем из ума выжили. Конченые идиоты. И понимает, что ли, что это важнейшая битва. Если дать врагу высадиться и закрепиться на острове, то защищаться станет на порядки сложнее. Гневную речь конечного небесного монарха прервал новый взрыв, от которого вновь содрогнулся весь город. Ощутив и манации смерти, Си Воу подошёл к окну, из которого открывался вид на громадный подземный павильон. Большую его часть занимал громадный тёмный шарообразный объект, состоящий из тысяч мелких шестиугольников. Из днища левитирующего артефакта исходили десятки толстых чёрных кабелей, что тянулись к установленной на полу огромной круглой платформе, на которой расположилось 5000 медитирующих заклинателей. Все они поддерживали южный узел защитного массива города. Тот тёмный шарообразный объект Участвуя в масштабном ритуале, последним в мире боевых искусств называли процесс формирования крайне сложных и громадных сверхсплетений, для чего требовалось одновременное участие множества истинных мастеров. Военачальник помрачнел. Выглянув в окно, он увидел, что около 1000 заклинателей упало на пол из-за перенапряжения после нового удара по барьеру. Примерно половина из них была мертва. Их тела уже начали уносить многочисленные войны за калки души, что за деньги остались в городе в качестве обслуги и помощников. Что же до более слабых смертных, то на войне они ничем помочь не могли, так что их заранее эвакуировали за линию фронта. Господин Си Воу, восточный узел защитного массива уничтожен. Без него и портового узла городской барьер скоро разрушится. Поморщившись, Военачальник повернулся к подчинённым, приказывая разделить барьеры и переключиться на защиту узловых районов. Приказываю начать четвертование всех артмассивов и вернуть расположенные в городе войска. Подготовьте массивы переноса. Мы отступаем в столицу. Следом он отправился вниз. Будучи мастером шести малых звёзд, он собирался присоединиться к ритуалу, чтобы серьёзно укрепить барьер и дать остальным время на отступление. К счастью, процесс был давно отлажен и отрепетирован, так что все войска Влейма полностью покинули прибрежный город уже через несколько минут. Сразу после этого оставшиеся узлы защитного массива, кое нельзя было взять с собой, автоматически подорвались. Похоже, Элькарт был захвачен, задумчиво произнесла Ньяка, попивая вино. Не прошло и часа. — хмыкнул Рагнар, разглядывая интерактивную карту Западного фронта. В двух других местах тоже все шло к тому, что прибрежные города ключевых островов скоро захватят. — Думаю, уже скоро он будет здесь. Спустя несколько минут из коридора послышался шум. — Пошли прочь! — крикнул Си Воу и резко открыл дверь. Позади него виднелись лишившиеся сознания стражи. Войдя в комнату, он со злым изумлением уставился на праздно отдыхающих Рагнара и Ньяка. Тем не менее, быстро взяв в себя в руки, он сдавленно процедил: "Почему вы не выслали подкрепление? Почему не помогли нам? Мы потеряли Элькарт. Теперь у врага есть полноценный плацдарм для дальнейшего вторжения на Муссон. Почему вы бездействуете?" Не выдержав, перешёл мужчина на крик. Он был настолько взбешен, что совершенно забыл о каком-либо пиетете перед более сильными мастерами. «Бездействуем?» — усмехнулся Рагнар. «Да нет же! Вот мы вино пьем! Не хочешь попробовать? Вкусное!» Си Воу не мог поверить своим ушам. Происходящее казалось ему просто глупым бредовым сном. «Это...» Да какая это шутка? Растерялся небесный монарх. Почему вы позволили врагам высадиться? А ты хотел, чтобы мы отправили в Элькарт всех воинов с ближайших островов? И зачем? Чтобы ты в нужный момент отключил барьеры и оставил всех нас беззащитными перед армадой противника? Что? Опешил военачальник и тут же вспыхнул гневом. Что вы несёте? С чего бы мне так поступать? Ой, да ладно. Хватит притворяться, хмыкнул Ас. Ну, фактически, сейчас он как раз не притворяется, заметила Ньяка. Да, тут ты права. Подменив собственные воспоминания, он теперь даже не понимает, о чём мы говорим. Но это ничего особо не меняет. Предательство есть предательство. Согласна. кивнула женщина, и Си Ву тут же оказался скован водными цепями, встроенного в комнату массива. Потеряв возможность шевельнуть даже пальцем, шокированный мужчина попытался прибегнуть к духовной силе. Вот только массив и её заблокировал, используя законы пути души. Ловушка низкого качества божественного ранга, поддерживаемая несколькими десятками элементалистов, оказалась слишком сильна для мастера шести малых звёзд. В теории воин такого уровня мог заранее ощутить что-то странное, особенно если бы был на чеку. Однако фактор неожиданности и оглушённый злостью разум не дали ему ни шанса. Приблизившись к небесному монарху, некая с помощью особого артефакта сняла с него пространственное кольцо, быстро взломала и покопалась в его содержимом. Некоторое время спустя на свет явилось крупное золотое яйцо. Божественный артефакт, способный разрушить практически любой небожественный барьер при условии достаточной близости к его источнику. Что это? Откуда у меня этот артефакт? Изумился Си Воу. Вслед за чем его разум на миг пронзила жуткая боль. Одна из ментальных закладок тут же активировалась, и Воин без раздумий попытался разрушить собственную душу. К счастью, Няко предвидела возможность того, что предатель может попытаться покончить с собой, а потому перекрыла ему даже эту лазейку. Прямо сейчас воинский слой оболочки души Си Воу был практически полностью заблокирован, делая его обычным смертным. "И как он только обманул духовный контракт кайзера?" спросил Рогнар, поднявшись с кресла и приблизившись к Дарганке. Похоже, как и предполагала Лилит, они не разрушили духовные оковы договора, а только подавили их. Его имя в общем свитке не погасло, но нарушение контракта больше никак не могло навредить ему. Удивительно, что синдикаты вообще расщедрились на божественные артефакты, способные подавить цепи божественного духовного контракта. Зачем им это, если на их стороне и так тотальное преимущество? «Видимо, кто-то уж очень сильно хочет сделать все идеально и готов ради этого тратить горы ресурсов. Возможно, это даже тот, кто и установил над Инсулаем барьер». «Долбанный параноик!» — рассмеялся Рагнар. «Ладно, спи!» — велела Ньяка, и массив мгновенно вырубил Си Воу. «Позже покопаемся в его душе». Как и остальные предатели свою роль им в любом случае уже выполнил. Ханнам начнут наступление именно оттуда, откуда мы и хотели. Ага, начав разминать кулаки, оскалился Ас. Скоро уже начнём вторую фазу. После захвата прибрежного города Элькарт Войска синдиката занялись развёртыванием множества оборонных, наступательных и транспортных массивов, попутно разыскивая и обезвреживая оставленные противником ловушки. В итоге уже спустя несколько часов на острове появилась полноценная база вторженцев. Десанту больше не требовалась постоянная поддержка кораблей, так что те наконец отошли от острова, уйдя из-под огня сверхдальней артиллерии авлейнцев. Когда с обустройством штаба было покончено, верховный старейшина Филган наконец-то приказал начать наступление. Как и две другие, первая эскадра третьего флота делилась на 10 дивизий, каждая из которых насчитывала по сотне боеспособных воинов, по тройке шестизвездных и по две с половиной тысячи обычных слабых мастеров, в основном элементалистов-фессатов первых двух стадий. В сражениях последние были полностью бесполезны, а потому активно использовались в качестве операторов массивов. В конце концов, современная война – это в первую очередь война артиллерий. Да, в глубокой древности или просто в менее развитых мирах истинные мастера действительно воевали, сталкивая свои армии лоб в лоб. Однако сейчас в мирах испытаний было совершенно другое время. На войне теперь многое решала не личная сила или талант. А технологии. Современные артиллерийские массивы были настолько качественными, что благодаря им всего 1000 фиссатов при определённом везении могла убить даже мастера семи больших звёзд, что в обычном бою было бы попросту невозможно. При этом по себестоимости подобные массивы выходили на порядок дешевле нежели могущественные артефакты, также способные убить воина такого уровня. К сожалению, из-за достаточно высокого энергетического сопротивления в ближних мирах обычные массивы могли быть на дистанцию не более 30-40 км, а лучшие из них максимум на 50. При этом чем дальше летела атака, тем слабее становилась она из-за всё того же энергосопротивления. Конечно, существовали и сверхдальние артиллерийские массивы, способные атаковать аж на 2-3 сотни километров. Вот только они были настолько громоздкими и трудно настраиваемыми, что их перемещение по земле практически не представлялось возможным. В основном они располагались на больших кораблях и в крупных городах, где их могли поддерживать тысячи элементалистов, и где они находились под надёжной защитой сильнейших барьеров. В конце концов, такие массивы стоили огромных денег. Собственно, прямо сейчас в 9 дивизии синдиката одна осталась защищать базу. Занимались тем, что при поддержке артиллерии планомерно продвигались к Глупострову. Используя мобильные массивы, они занимали выгодную позицию, обстреливали врага, пробивая его барьеры, разрушая технику и разбивая порядки, после чего переходили в прямое наступление, где полностью подавляли силы авлема своей численностью. Таким образом, уже через 5 часов синдикатом Ханнам было захвачено около трети земель острова. на пути к столице. Противники ничего не могли им противопоставить. Единственное, чего добивались овлеймцы, это частичного уничтожения 3-й дивизии, когда их воинам удалось незаметно приблизиться к ее позициям и создать небольшую брешь в ее защите. Монструозный удар сверхдальней артиллерии не заставил себя ждать, тут же уничтожив практически десятую часть всех боеспособных мастеров 3-й дивизии. и повредив несколько их артиллерийских массивов. К счастью, каждый такой выстрел требовал огромного количества ресурсов и сильно истощал операторов сверхдальнего массива. Поэтому часто обстреливать вторженцев военные овлейма не могли. В военном случае они бы не только уничтожили все 10 дивизий, но и уже давно потрепали бы весь третий флот. В любом случае главной целью солдат синдиката была столица. Либо если барьеры на отдельных участках поле боя массивых ханам пробивали без проблем, пусть и не сразу, то вот справиться со столичным куполом, подпитываемым всем великим западным рубежом, не мог даже одновременный залп всех орудий их искадры. Поэтому воинам требовалось добраться до столицы, осадить её, а затем использовать особые божественные артефакты для пробития барьера, применить которые можно было только вблизи или уж по уже ослабленному куполу. На настоящий момент шестая дивизия зашла дальше всех, от чего даже была вынуждена замедлить своё продвижение, чтобы сильно не оторваться от остальных. Заняв удобную позицию в небольшом городке, поспешно брошенном авльенцами, войны синдиката спокойно и даже расслабленно ожидали новых приказов. Опьянённые своим головокружительным успехом, солдаты мысленно уже праздновали победу и жадно облизывались на чужие ресурсы. Казалось, они не на войну отправились, а вышли на обычную прогулку. «Такими темпами уже через пару дней от их линии обороны совсем ничего не останется!» «Думаю, через неделю, максимум две, а влейм полностью будет нашим!» Аскалился один из бойцов, жадно потирая руки. «Вот тогда-то и погуляем! В нашей секте обещано несколько островов рядом с Ногатой!» Жду не дождусь, когда их ресурсы потекут в наши карманы. Ты только сильно не плачь, когда обнаружишь их почти опустевшие сокровищницы. Или думаешь, после подготовки к войне с нами там много чего осталось? Воин на мгновение завис, а затем на его лице промелькнула целая гамма эмоций: от недоумения до гнева и печали. Было отчетливо видно, как всего за несколько секунд многие его мечты и планы разбились в дребезги. «Твою мать!» — обреченно уставившись в небеса, выругался он. Тут же последовал громкий смех его товарищей. «Что тут происходит?» — гаркнул крупный мускулистый Дарган. Увидев офицера-мастера шести средних звезд, группа из десятка молодых пиковых элементалистов трех и четырех звезд резко затихла. «Забыли, где находитесь?» «Никак нет, господин Бор!» Хором ответила ему часть мастеров. «А чем же вы тогда занимаетесь, а? Почему оставили свои посты? Кто будет защищать массив, если на нас нападут?» Указал Дарган на излучающий огромную силу 30-метровый столб, в пространственном кармане которого прямо сейчас медитировали три сотни обычных элементалистов. Это был центральный защитный массив 6-й дивизии. Остальные же четыре располагались на севере, юге, западе и востоке этого городка и совместно с центральным формировали купол над всей их позицией. Поддержкой барьера в сумме занималось полторы тысячи воинов, а еще тысяча распределилась между двадцатью артиллерийскими массивами. Последние представляли из себя толстые пятиметровые металлические стволы, Одной стороной прикреплённый к большому каменному шару, что мог легко вращаться, меняя направление орудия, и был вставлен в большую ромбовидную платформу, левитирующую в полуметре над землёй. Как и в случае с защитными массивами, внутри артиллерийских также находились специальные пространственные карманы для размещения операторов массива. Что же касалось остальной дивизии, всех боеспособных мастеров то их задачей была защита всего этого. Но господин Бор попытался возразить кто-то из парней. Кто вообще сможет напасть на нас? Мы ведь и так доминируем на поле боя, а в лемции совсем ничего нам не смогут сделать. Да? Совсем ничего, грозно протянул священный лорд. А про третью дивизию вы уже забыли? При всём уважении к павшим, но это была исключительно их ошибка. А вы сейчас ошибку не совершаете? А ну быстро вернулись на свои позиции, взорвался криком мужчина. Ещё раз увижу такой балаган, и о трофеях можете больше даже не мечтать. Будете до самого конца войны охранять пространственные хранилища на кораблях. К сожалению, пусть всякие секты, кланы и ордена и являлись военизированными организациями. Дисциплина в них далеко была не идеальной. Особенно когда речь шла о хотя бы минимально прошедших испытания мастерских звёзд воинах. Всё-таки даже мастер одной малой звезды это уже талант, что превосходит 90% воинов аналогичного уровня, а значит и требует к себе особого отношения со стороны организации. Не успели напуганные такой перспективой бойцы разойтись, как вдруг раздался далёкий хлопок. Дёрнувшись в сторону, Войны увидели короткую вспышку в южной стороне городка. Мгновение спустя повсюду послышался громкий неприятный звук сигнал чрезвычайной тревоги. Веселившиеся ещё несколько секунд назад парни резко помрачнели. Быстро заняли позиции, рявкнул Дарган, приводя их в чувство. "Защитите массив, а вы двое", указал он на парочку сильнейших из них. "За мной!" И, не дождавшись ответа, под ускорением техник бросился на юг. Вот только не успел он даже покинуть центральную площадь городка, как взрывы прозвучали еще в нескольких местах. «Нас атакуют! Враг проник под барьер!» В один миг услышали все члены дивизии голос своего командующего. «Южный защитный массив поврежден! Северный, восточный и западный под осадой! Враг не...» Духовная связь резко оборвалась. А воины 6-й дивизии с ужасом осознали, что аура командующего погасла. Вместе с тем стремительно исчезали ауры и множество других мастеров. Повсюду слышались отголоски десятков боев. Взрывы, вспышки техник, многочисленные крики, сообщения об уничтожении артиллерии, смерти солдат. Все это разом накрыло небольшой городок. Начинался настоящий хаос. «Ускорьтесь!» крикнул Дарган, запрыгивая на здание, дабы получше рассмотреть творящееся впереди. Да что здесь вообще происходит? Где враги? Почему я не ощущаю ни одной незнакомой ауры? Даже в техниках. Такое чувство, будто мы сами с собой сражаемся. Откуда они бьют? И как смогли совершенно незаметно подобраться к куполу и пробить его? Что за чертовщина? Ощутив неподалёку группу союзников, забаррикадировавшихся в чём-то трёхэтажном особняке, священный лорд направился прямо к ним. Без проблем проникнув поднакрывшую территорию здания барьер благодаря метке синдиката, Дарган тут же направился к тройке офицеров, что расположились в саду рядом с парочкой перенесённых сюда артмассивов. "Бор! Ты жив!" радостно воскликнул один из них, увидев Даргана. "Что происходит? Где враг?" Сразу же осведомился Воин. Мы понятия не имеем. Зло процедил ещё один мастер. Всё произошло слишком быстро. Южный защитный массив уже уничтожен. Что с остальными, даже не знаю. Наши солдаты просто падали замертво, хотя рядом с ними совершенно никого не было, добавил третий, самый молодой и наименее опытный среди них. Это просто какой-то бред. Сафран, успокойся. «Должна быть! Они здесь!» — раздался душераздирающий крик какого-то солдата, после чего его аура моментально пропала. Незримый враг сразу же перестал сдерживаться. «А-а-а! Нет! Стойте! Хватит! Помогите!» «Сюда! Сюда!» — крики. После дам и вспышки массивных смертей доносились до ушей и духовного восприятия офицеров со всех сторон, формируя поистине жуткую атмосферу. Вдруг ощутив опасность справа от себя, Бор резко взмахнул клинком, породив мощную волну ветра. Отличная реакция, большой боевой опыт и немалая сила позволили ему успешно отразить невидимую и неощутимую атаку. Вот только сразу после этого интуиция завопила о ещё большей опасности, но теперь уже сразу со всех сторон. Испытав ужас от подобного смертельного давления, побледневший Дарган упал на одно колено и силой вонзил меч в землю, попутно высвободив максимум энергии души. Стена все закрушающего алого ветра тут же взметнулась в небеса, сформировав вокруг воина непроницаемое кольцо. Вражеская атака была заблокирована. Воин прекрасно ощутил это потому, как содрогнулась его защитная техника. Промедли Бор хотя бы мгновение, и его жизни настал бы конец. К сожалению, далеко не всем офицерам удалось сделать то же самое. Потратив уйму сил на собственное спасение, Бор лишь мог наблюдать за тем, как один за другим умирают его боевые товарищи. Простые солдаты, как и было сказано, буквально падали замертво, не успевая ничего сделать. Шестизвёздные офицеры же сопротивлялись, однако тоже довольно быстро погибали. Наблюдая за развернувшимся перед его глазами побоищем, Борп понимал, что ничем здесь не может помочь. Ему оставалось лишь трусливо бежать, воспользовавшись специальным пространственным артефактом, выданным всем офицерам. Собственно, он уже начал заряжать его энергией, Как вдруг перед ним за стеной из ветра, словно из ниоткуда, появилась неизвестная воительница без ауры, что была одета в гербовые фиолетовые одеяния армии Храмовичного пути. Лицо незнакомки было скрыто белой артефактной маской с крупной надписью 9. От одного взгляда на эту женщину у Даргана всё тело сковало жутким холодом смертельной опасности. Глядя в её необычные фиолетовые глаза, он каким-то образом понимал, что под маской та сейчас улыбается. Клинок девятый мелькнул в воздухе, и тело Даргана вместе с его ветреной стеной оказалось в микросечино на двое. 11.000 клонов Кая наконец вступили в игру. Благодаря обмену памятью и мастерством, почти все они являлись мастерами пяти малых звёзд. А целых 106 кто к настоящему моменту уже овладел волей мастера и после этого провёл достаточно времени в Пуви. И вовсе стали мастерами семи малых звёзд. Подобного количества воинов этого уровня ещё никогда прежде не проживало в Инсулае. С самого начала Лилит подозревала, что в рядах защитников Авлейма есть предатели, притом среди самой верхушки. Слишком уж быстро синдикаты решили действовать. Хотя ранее даже не планировали вторжения, собираясь продлевать свои интересы экономическими и политическими методами. Да, по их мнению, Кая уже нет. Но ведь годом ранее его в принципе еще не было в Инсулае. Однако даже тогда синдикаты не пытались пойти против Авлейма. Они прекрасно понимали, что война встанет им в немалую цену. Особенно столкновение с сильнейшими лидерами непокорного региона, главами союза северных островов, восходящей звездой Лилит и, конечно же, морозным троллем Габбом. Последний, являясь древним мастером семи великих звёзд, по сути, являлся главной преградой для синдикатов. Именно потому Лилит и предположила, что враги узнали о том, что Габ уже мёртв. Вот только узнать это было можно лишь от тех, кто в тот вечер находился на приёме в восьмом отделении. Клан Эверштейн и Храм Вечного Пути подписали контракт о союзичестве, а по тому под подозрением оставались лишь те, кто в итоге стал вассалом кайзера. Особенно сильно девушка убедилась в своих подозрениях на собрании, когда поведала тем о приближающейся войне. Вот почему Лили совершенно ничего не рассказала им об 11.000 клонов, а также Аньяка и Шоу, что теперь тоже являлись мастерами семи малых звёзд. Правда и без этого предателю нашлось что сообщить своим новым хозяевам: положение войска Влейма, их численность и мощь, личности командующих конкретными фронтами и в целом планы о влеймцев. Но Лилит это лишь сыграла на руку, поскольку позволила не только вычислить крыс, но ещё и использовать их для сообщения ложной информации. Конечно, в счёте всё сложилось именно так, как она того и хотела. Зашедшие вглубь территорий Авлеймовойны Синдиката были уверены в своём тотальном преимуществе перед врагом, а потому даже представить себе не могли, что у Храма Вечного Пути есть настолько грозное оружие. Ибо каждый клон не только сам по себе являлся могущественным мастером, но ещё и мог как создатель становиться абсолютно невидимым и делать такие же свои техники. Бороться с подобным противником было попросту невозможно. Как и отступить? Войска вторженцев зашли достаточно глубоко и теперь были полностью окружены. Барьеры и массивы также оказались бесполезны. Технологии храма на голову превосходили все разработки синдикатов, а потом двойники Кая легко пробивали защиту дивизий Ханнам и подавляли их массивы. Кроме того, все клоны были максимально скоординированы и действовали как единое целое. поскольку поддерживали между собой постоянную ментальную связь в больших масштабах обычно они не были способны на такое поэтому на кайзерсарке остались сильнейшие из них первые шестеро подключившись к гигантским мозгам в колбах которые раньше использовал кай они выступили в качестве соединительного центра для разума всех двойников в конечном счёте военная ситуация резко изменилась Суммарная армия двух синдикатов и картеля четырех туманов насчитывала около 16 тысяч воинов, однако они практически ничего не могли противопоставить незримому и идеально скоординированному врагу, что уступал им в численности. Вторгнувшиеся в Авлейм мастера начали стремительно проигрывать одновременно на всех трех фронтах. Ежеминутно погибали десятки воинов. расположившийся на обустроенной в Валькарте базе Верховной Старейшина, с ужасом выслушивал многочисленные доклады о происходящем. Сообщения о гибели солдат не прекращали поступать. 6-я и 1-я дивизии, ушедшие дальше всех, оказались практически полностью уничтожены, пока остальные отчаянно отступали к берегу, бросая по пути многих своих воинов и немало техники. Командирам едва удавалось поддерживать контроль в творящейся неразберихе. «Небеса!» — вздохнул шокированный Филган. «Как это понимать? Как такое возможно?» Мгновение спустя мир утонул в кошмарном грохоте, а все вокруг залило ослепительным светом. Одновременный залп множества сверхдальних артиллерийских массивов Авлейма внезапно обрушился на Эль-Карт, за считанные мгновения, стерев первую дивизию и в целом всю базу с лица планеты. Барьеры, что ранее без проблем выдерживали подобные атаки, на этот раз были попросту сметены. Спустя минуту, в нескольких метрах над уничтоженным городом, на миг исказилось пространство. «Отличный результат!» — оскалился переместившийся сюда Рагнар. «Ты превосходно поработала!» хлопнул он Йека по плечу. Дарганка же, не обратив на жест аса никакого внимания, сосредоточилась на духовном восприятии, используя при этом свой многофункциональный посох. Выжило около 30 мастеров, не отрывая глаз произнесла она. А вот их лидер, похоже, успел сбежать в последний момент. Судя по всему, какой-то слабенький божественный артефакт переместил его на корабли. Вот же мразь, скривился Ас, желающий выплеснуть злость после поражения Роузину. А мне так хотелось помесить его, прорычал он. Неважно, мы бы всё равно не дали тебе развлечься, добавил 11-й, прибывший с ними. Устранить их командующих как можно быстрее. Вот наша главная задача. 26-й, также участвующий в миссии, молчаливо кивнул. Ладно, мы всё равно его упустили, вздохнул Рогнар. Артиллерия достанет до кораблей. Достала бы, но все масивы сейчас на перезарядке. На это уйдёт как минимум час, за который они не только укрепят защиту до максимума, но и значительно отдалятся от острова, пояснила женщина. До сего момента атаки артмасивов Авлейма особо никак не могли навредить врагам. Но стоило личному приказу Лилита о наступлении наконец прийти из генштаба, как неяко, тотчас же повысило мощь всех массивов со всего лишь на 15%, до сотни. Более не имело смысла скрывать мощь технологий Храма Вечного Пути. Тем временем на восточном фронте битва развернулась не на суше, а прямо посреди океана. Морской флот торговой компании, управляемой Вороном Шоу, и флот картеля Четырёх Туманов, возглавляемый Сириусом Делейном, столкнулись у границ регионов в масштабной кровопролитной битве. Поначалу защитникам Авлэйма, как и на других фронтах, пришлось отступать. Противников было банально больше, поскольку к пиратам присоединилась ещё и часть Влатилии Синдиката Парных Драконов. Но когда враги зашли достаточно глубоко, то скрывающиеся в толщи воды клоны незамедлительно атаковали. Тогда-то и началось настоящее сражение. Взмывший в небеса Шоу лично столкнулся со своим старым приятелем Сириусом. А Хира... «Ну вот мы и встретились!» Стоя прямо на воде, улыбнулась его сестра Сакуми Андо. Как и Хира, она теперь тоже была мастером Семи Малых Звезд. Правда, при этом от девушки не слабо так несло тёмными искусствами. Честно говоря, я была очень удивлена, что ты выжил. Но раз уж тебе повезло выбраться с того проклятого острова, то пора бы моему пёсику вернуться к хозяйке. Мне было довольно непросто жить без твоего прислуживания, знаешь ли. говорила Сакуми совершенно серьёзно, действительно призывая Хира вернуться к ней. В её голосе не было ни капли сарказма, а лишь одно недовольство тем, что выживший братец перестал быть её слугой. Как минимум, именно им она его видела. Покрепче сжав катану, Хира, словно убеждая себя в этом, холодно произнёс: "Я убью тебя". В ответ же Сакуми громко рассмеялась. "У тебя никогда не хватит духа, чтобы сделать это". Я же прекрасно тебя знаю. Хира ничего не ответил, собрав всю свою решительность и приказав остальным не вмешиваться, он наконец бросился в атаку. "И это всё?" насмешливо спросила, покрытая золотым пламенем Лилит, надменно глядя на укрывшегося за божественным барьером противника. "Ты действительно смог победить Кая?" А кровоavленный и изувеченный Роузен попытался подняться, но ноги парня подкосились, и он вновь упал. Все его силы оказалось недостаточно, чтобы победить пусть и временного, но всё-таки носителя линии крови прародителя Фениксов. Что ж, мы не хотели вмешиваться, вышли из невидимости сёстры парня, что и активировали спасавший его артефакт. Но, видимо, выбора нет. О, ещё две псины. Мантикоры решили перестать прятаться. Похвально. Подходите сразу обе. "Но-но", «Ну -ну, хмыкнула Мио. "А осилишь ли сразу двух?" В тот же миг обе близнечки применили частичную трансформацию. Их сердца мантикоры забились на полную. Не сомневайся. усмехнулась Лилит